«Вопрос вопросов. Где взять силы жить?» Вопрос этот мне задается часто. Я бы уточнил его, обострил. Где взять силы, чтобы жить сообразно чести? Вот это и есть самый сложный вопрос. Конечно, в определенной степени трудно каждому человеку. Каждый что-то преодолевает. Кто немощь возраста, кто замкнутость жизни, одиночество, кто обреченность социального тупика, кто-то тяжело и обреченно болен, кто-то не может пережить расставание с любимым человеком, кого-то предали, у кого-то бездарный сын, ради которого мать готова на преступление. Но это все случаи, когда человек достоин сочувствия и понимания. Время лечит, а ведь правда лечит. Не могу забыть гнетущую тяжесть первых моментов после смерти отца, первых часов, потом дней. В конце концов, эта первая боль куда-то ушла, растворилась. Но есть другая, потяжелее, когда болит совесть. Помню, собирался отец на похороны своей матери. В далекую деревню надо было ехать. Не хотел никого из семьи с собой брать. А на меня... Все же посматривал, отнекивался, а на меня посматривал, а я молчал. Мне тогда было страшно себе представить, что я окажусь на похоронах, что на меня сойдет смертельная безысходность кладбища, что меня вдруг заставит нести гроб или целовать в лоб мертвого человека. Конечно, я был еще молод и в этой ситуации, в отличие от других случаев, слишком посевен. Но я помню, какая-то странная высокая сила сковала мою волю, лишила меня слов и сил и не позволила сказать отцу, что я готов поехать с ним. Да, я не готов был ко встрече со смертью но я должен быть в этом тяжелом случае рядом с отцом. Я не поехал. Моя вина безмерна. Болит совесть. Это значит, мучается душа. Совесть, наверное, важнейший нерв души. Но иногда смотришь вокруг, оглядываешься, вспоминаешь и начинаешь признавать — что не у всякого есть душа-то, не обязательное это приложение к подарку жизни у человека. Но и не всякая душа рождает силы, которые умножают и поддерживают стремление достойно жить. Среди женщин и мужчин есть такие, которые, так сказать, зарабатывают душу изменяют, воспитывают ее. Вот ее не было, а человек своим духовным трудом создал ее душу внутри себя или научил ее свою душу быть умнее, добрее, сильнее. Но таких людей единицы из миллионов. Рядом с такими людьми всегда должен был быть кто-то особенный, чувствительный, кто поможет пройти хотя бы часть трудного жизненного пути, а уж этих-то людей, душевных помощников, кормчих наших душ, еще меньше. Где взять силы, чтобы жить сообразно чести? Наверное, в своей душе задавая ей вопросы и требуя от нее ответов на самые тяжелые и страшные для себя темы, если она не может дать ответов простых и ясных которые ты имеешь мужество выслушать, значит, ты в беде.